Глава девятая Склокоченная и не выспавшаяся ждеида, у которой не шла из головы наглая дочка Алекса, стала с утра в крайне дурном настроении. Она отправила гноючку, чтобы тот узнал, как девчонка провела ночь. Ведьма расхаживала по кабинету и в предвкушении рассказа потирала руки. Уж она-то знала. что испытание темной камерой, полный крыс, мышей, тараканов, змей и скорпионов, сломает кого угодно. В те времена, когда купол еще не защищал Драгомир, всех, кого удавалось захватить на его территории, ведьма отправляла на ночь в эту камеру. Они шли в тюрьму с гордо поднятой головой, бросая на черную ведьму полные ненависти взгляды. «Ни за что не переметнемся на твою сторону!» Но смешливо говорили пленники. «Хоть что с нами делай, не дождешься, хоть убей!» Но уже через несколько часов многие молили, чтобы их выпустили оттуда. Конечно, были и такие, кто предпочитал предательству смерть. Но это же Деиду не расстраивало. Ей ведь надо было кормить книги. почему бы и не строптивыми драгомерцами, которые упрямо сопротивляются ее власти. Поэтому ведьма была абсолютно уверена, что стражники приволокут задыхающуюся от слез, бьющуюся в истерике луну, и та выложит все, что Жидеиде надо знать. Главное, где эта гадкая титанита? Больше всего на свете Ведьма хотела отомстить бывшей подруге. Она считала, что именно Титанита помешала ей выйти замуж за Алекса. Каким-то своим колдовским шестым чувством Жадеида чуяла, что так где-то недалеко. Просто пока еще скрывается от нее. Но она ее непременно найдет. Что-то гноючки долго нет, — подумала Жадеида, — и, открыв дверь, завопила. «Эй ты! Где тебя носит? Тащи девчонку сюда! Не терпится с ней побеседовать!» Ответом была гробовая тишина. Выглянув в коридор, ведьма с изумлением увидела, что тот пуст. «Где вы все? Немедленно сюда!» — разъякерилась она. Ни одного звука или движения. «Ну, вы у меня попляшете!» Жадеида размашистым шагом вышла из кабинета. Пройдя длинный коридор, она так никого и не встретила. «Да что же это такое?» Вскричала она и в крайнем раздражении выбежала во двор. Все как будто вымерли. Никого не было ни на посту, ни у дверей, ни в сторожевой башне. Тишина была такой пронзительной, что оглушала. Только кривая калитка, висящая на одной петле, жалобно скрипела на ветру. Жидыида огляделась и успела увидеть тень, которая резко метнулась в сторону. «А ну, стоять!» — завопила она. Тень продолжала поспешно удаляться. «Стоять!» — я сказала! Ведьма метнула в тень шар, наполненный черной слизью, который возник у нее в руках. Раздался глухой стон, и тень упала. Подбежав, жидыида рывком подняла трясущегося стражника, который корчился от боли. Слизь растекалась по его спине, прожгла доспехи и шипением раскидала кожу. — Где все? Говори! Тряхнула его ведьма. Сбежали, госпожа, с трудом выговорил белый, как мел страшник. Что значит сбежали? Оторопела ведьма. Девчонка сбежала, и они, испугавшись, тоже сбежали, пролепетал он. Что? Как? Где? От ярости она никак не могла найти слова. Не знаю, госпожа, я нес вахту в другом месте. Я только видел охранников, которые убежали туда. И он мотнул головой в сторону границы купола. Пощадите, я ни в чем не виноват. А гноючка где? Тоже сбежал, обреченно пробормотал стражник. Жальтесь, госпожа! Жидеида отшвырнула от себя трясущегося человека. Тот упал лицом в грязь и затих. — Значит, сбежала! — в бешенстве закричала она. — И они, как крысы, тоже разбежались в разные стороны. Я всех поймаю. Вы еще пожалеете, что бросили меня. Гноючка! «Предатель! Жалкий лицемер! Гадина! А это Прикинулась дурочкой! Я больна! У меня голова! Как она умудрилась сбежать? Как?» Жидыда призвала ураган и понеслась в сторону купола, куда, по словам стражника, убежали остальные. Подлетая к куполу, она с изумлением увидела девчонку, которая неслась к границе. «Стой!» — громовым голосом вскричала ведьма и кинула в девочку комок черной слизи. Луна вскрикнула и упала. Слизь попала ей в плечо и с тихим шипением разъедала кожу. Боль была такая, что у девочки потемнело в глазах, и она отчаянно закричала. Стоя на коленях, она почувствовала запах горелой плоти. и мгновение спустя поняла, что это пахнет ее собственное тело, прожигаемое слизью. Жадеида с победоносным воплем приземлилась рядом с Луной. — Как ты посмела удрать, дрянь такая! Ну, я тебе задам! Ведьма начала быстро вращать руками. В ее ладонях вновь образовался крутящийся шар, наполненный разъедающей черной субстанцией. Девочка прикрыла лицо здоровой рукой и зашмурилась. Только Жадеида хотела швырнуть смертоносный шар, как перед ней из ниоткуда с громким хлопком появились три величественные фигуры в развивающихся плащах и закрыли собой луну. Высокие, стройные, гордые и невозмутимые. От них веяло такой силой и властностью, что ведьма невольно попятилась. Это были Александрит, Сардер и Титанита. Увидев Титаниту, Жадеида заскрипела зубами от ярости. — Я чуяла, что ты где-то недалеко. Я знала, что ты жива. — Предательница! Мерзкая гадина! Ведьма, завизжав, метнула в нее шар. И я тебе рада, подруга, ответила Титанита, ловко уклонившись от удара. Тем временем за встревоженный Александрит, склонился над дочерью. Покажи руку, потребовал он. Все в порядке, папа. Девочка показала плечо, которое зажимала другой рукой. Рана заживает. Не знаю как, но заживает. Мне уже не больно. «Лучше помоги им сражаться». Алекс во все глаза уставился на плечо дочери, где еще несколько минут назад зияла страшная черная рана с опаленными краями. Теперь там был только розовый шрам. Выглядел он так, будто после ранения прошло уже несколько недель, при том, что в воздухе до сих пор стоял запах горелой плоти. Ободряюще улыбнувшись Луне, он бросился к сражающимся друзьям, на бегу призывая на помощь водную стихию. Титанита и Алекс направили две мощные водные струи в грудь и лицо Жидеиде. Наполовину ослепленная, наполовину захлебнувшаяся, ведьма немного отступила. Но вскоре собралась с силами, выставила перед собой ладони, и направила на противников сокрушительный ураган, который собрал в себя водные струи, сведя их силу на нет. Сардер бросился на выручку. Встав на одно колено, он провел рукой над землей, нараспев, прося у нее помощи. Земля тут же отозвалась и содрогнулась под ведьмой. Та пошатнулась, на несколько секунд потеряла контроль над воздухом и чуть не упала. Алекс с титанитой воспользовались этим и мощным водным потоком сбили ведьму с ног. На краткий миг воцарилась тишина. Но через секунду черная туча, сверкающая молниями, подняла жадеиду, и та сверху стала метать в противников крутящиеся черные шары. Один такой зацепил титаниту, и она со стоном опустила руки. Алекс приложил ладонь к ее ране, внимательно следя за врагом. Ведьма собирала силы для решающего удара. Стражники, видя, что их предводительница близка к победе, с громкими воплями выскочили из своих укрытий и бросились к ней на помощь, точнее на помощь самим себе, ведь они понимали, что если ведьма одержит верх над драгомирцами в одиночестве, то им не сносить головы. Она без раздумий отдаст предателей на съедение черным колдовским книгам. Александрит и Сардер. прикрывая собой луну и титаниту, стали отступать к границе купола. Жадеида, громко хохоча, создала новый шар и прицелилась в Сартера. Тот, пятясь, призвал корни деревьев, и те, протянувшись под землей через купол, бросились на помощь своему правителю. Они мгновенно сплели стену между драгомирцами и ведьмой. Жадеида разразилась проклятиями и швырнула шар в эту стену. Деревья застонали и заплакали. Купол заглушал их плач, но было видно, как они страдают. Раненые и наполовину сожженные корни стали втягиваться обратно под землю. Ведьма, увидев это, довольно усмехнулась и приготовилась к новой атаке. В это время стражники в черных доспехах и с мечами на изготовку начали окружать четверку храбрецов. Александрит отбивал их атаки то водными струями, то шарами, наполненными огромными волнами. Попадая в цель, шары сбивали стражников с ног и захлестывали водой так, что те не могли вдохнуть. Надсадно кашляя, Солдаты-жидеиды пытались отползти в сторону, но тут их настигали магические шары Сардера, наполненные едким порошком из высушенных растений, который вызывал обильное слезотечение. Ослепленные и задыхающиеся стражники падали прямо посреди поля боя, но все равно их было намного больше. Круг постепенно сужался. И вскоре толпа приспешников жидеиды подошла почти вплотную. Они пытались ткнуть окруженных врагов то мечом, то копьем. Сардер прикрывал Титаниту, Александрит — дочь. Вытащив из ножен мечи, они приготовились дорого продать свою жизнь. Ведьма, истерически хохоча, пролетела над ними на черной туче, которая оглушительно грохотала и плевалась молниями. — Вам конец! — торжествующе завопила она. — Этих двоих! — она ткнула пальцем Валекса и Титаниту. — Не трогать! С ними я расправлюсь сама. Девчонку и старика можете убить без промедления, мне они не нужны. Стражники занесли мечи над головами и... И в этот момент купол рухнул. Оттуда с громкими победными кличами хлынула целая армия драгомирцев в блестящих доспехах, которая тут же начала теснить сторонников жадеиды. Впереди всех выступали Криолина, Варисцит и Гелиадор. Правитель Гарнетуса немедля ни секунды атаковал ведьму огненными шарами, которые доставал будто бы из ниоткуда, прямо из воздуха. Это были прозрачные сферы, такие же, как Ждыды и Александрита с Сардером, только наполненные жидким огнем. Долетая до тучи, они разбивались и жидкой лавой растекались по ее поверхности. В туче образовались сквозные дыры, и ведьма начала медленно опускаться на землю. Истошно ругаясь, она попыталась залатать прорехи. Но Гелиадор не отступал ни на секунду. И вскоре туча с шипением исчезла. Оказавшись внизу, жидеида моментально потеряла свое преимущество. Криолина и ворисцит теснили ее с помощью водного и воздушного потоков. Гелиодор метко запустил огненный шар, и раскаленная лава с шипением потекла под оспехом ведьмы. Жидеида отскочила в сторону и, опустившись на колени, обратилась за помощью к земле. В ее владениях росли изможденные полутораметровые деревья. Но как уроженка Сморавдиуса, она прекрасно владела древними как мир заклинаниями, силу которых к тому же многократно усиливала черная магия. Ослабленные деревья не смогли долго сопротивляться приказу колдуньи. И из земли прямо под ногами правителей полезли извивающиеся корни их было невообразимо много и они как щупальца опутывали ноги сражавшихся криолина упала корни обхватили ее руки и начали неумолимо затаскивать под землю гелиодор как сумасшедший рубил их тяжелым боевым мечом меч мелькал с такой скоростью Будто это не меч, а огненный луч прожигает корни насквозь. Но растения обвивались вокруг правителей, поднимаясь все выше. Тут на помощь пришел сардер, который руками останавливал рост этих чудовищных щупалец. От его прикосновений корни замирали, а потом рассыпались в пыль. Жидеида, чувствуя близкую победу, с удвоенной силой принялась закидывать противников черными шарами. Доспехи пока защищали их, но когда слизь попадала на открытые участки тела, это причиняло невыносимые страдания. Приспешники ведьмы, видя ее успехи, еще больше воодушевились и начали теснить драгомирцев обратно к границе купола. Воины изо всех сил оборонялись. Им, в отличие от предателей, было что защищать и за что бороться. Те же спасали только собственную жалкую жизнь. Луна в отчаянии вскочила и побежала к сражающимся. Ее обуревала жгучая, как огонь, неудержимая, как ураган, неукротимая, как шторм, тяжелая, как земля, Желание уничтожить ведьму. Ярость поднималась в ней стремительной волной. Девочка вспомнила все. Перед ее глазами пронеслись все злодеяния жадеиды. Души невинных детей, принесенных в жертву. Погибшие воины, отдавшие жизнь, защищая Драгомир. Мучительная и ужасная гибель целителя Бальзата. Изнуренные болезнями люди, оставшиеся без помощи, пустые глаза стражников, выжженная бесплодная земля, изможденные животные, полумертвые деревья, озлобленные растения. И в конце затравленный взгляд Эгерина, юноши, чьи родители тоже оказались во власти ведьмы. Луна почувствовала, как по телу пронесся мощный поток тепла, который дошел до ее ладоней. Раскрыв их, она увидела, что в руках начинает зарождаться шар. Такая же сфера с прозрачной оболочкой, только наполненная не огнем, как у Гелиодора, не черной слизью, как у ведьмы, а чем-то невообразимым. Огненные нити причудливо переплетались с водными потоками. Воздушные торнадо закручивали в спирали цветы и листья. В их пляску ввинчивались золотые и серебряные нити. Вся сфера была заполнена сверкающей пылью. Шар искрился, блестел, сиял и потрескивал от напряжения. Девочка смотрела, как зачарованная. Ладони начала жечь, и она интуитивно поняла, что все готово. Ни медля ни секунды, Луна размахнулась и со всей силы метнула шар в ведьму. Дальше все стало происходить невероятно медленно, словно кто-то притормозил время, и все действия начали растягиваться, как резина. Шар, словно комета с огненным хвостом, летел точно в цель. Ждыда, увидев его, закричала и отскочила в сторону. Но шар, как приклеенный, повернул за ней. Он неумолимо приближался. Все застыли на месте. Двигались только шар и ведьма. Пытаясь защититься, она отчаянным жестом подняла руки, прикрывая лицо. И в этот миг Снаряд достиг своей цели. Раздался чудовищный взрыв. Люди зажмурились и заткнули уши. Луна, наоборот, смотрела во все глаза, стараясь ничего не упустить. Шар разбился, и все его содержимое выплеснулось на жидеиду. Та дико закричала. Блестящая масса накрыла ее с головой, залепив лицо и открытый в последнем вопле рот. Страшный паук, даже не успев дернуть лапками, тоже исчез под содержимым шара. На поле боя воцарилась полная тишина. Жадеида с пауком на плече застыла, словно каменное изваяние, с руками, прикрывающими голову, и выражением неописуемого ужаса на лице. Постепенно блеск потускнел, и статуя стала черной. В этот миг все колдовские чары рухнули. Корни с тихим шуршанием убрались под землю. Серое небо отступило за горизонт. Тяжелый мутный туман рассеялся. и в Петрамиум отверженных пробился первый солнечный луч. Едва он коснулся выжженной земли, ему навстречу тут же проклюнулся нежный зеленый росток. Тишина стояла такая, что звенела в ушах. И тут кто-то закричал, сначала негромко, потом все сильнее. И вот уже тысячи людей... ликуя, подхватили этот торжествующий клич. — Победа! Победа! — доносилось отовсюду. — Слава Луне! Да здравствует Луна! стражники ждыды, увидев, что случилось с их госпожой, побросали оружие, и воины Гарнетуса накинули на них магические сети. Победа над злом была полной и безоговорочной. Луна, вложившая все силы в магический удар, даже не могла радоваться вместе со всеми. С тихим стоном она опустилась на землю и потеряла сознание. Александрец с Нефелиной тут же бросились к ней. В общей суматохе никто не заметил сгорбленную фигуру не то человека, ни то непонятного существа. которая, бережно прижимая к себе объемистый сверток, прошмыгнула и спряталась в нору в земле.